Глава 34. Эпиграф. Существуют в мире только четыре обстоятельства непреодолимой силы. Наводнение, землетрясение, военное действие и женская истерика. 50 оттенков серого волка или шапка лайф. Олег Рой. Антон. Я залип на мерцающем экране, выпал из реальности так, что не сразу заметил, как вокруг талии обвиваются мягкие заботливые руки. Пока я предавался унынию и рисовал в воображении перспективы, одна хуже другой, Рита успела отставить недопитый кофе в сторону, соскочить со стола и обойти меня со спины. Не произнесла ни слова. Только уткнулась вздернутым носиком аккурат между моих лопаток, отчего кровь понеслась быстрее по венам. Я накрыл ее ладони, забирая с кончиков изящных пальцев благодатное тепло. Позволил себе уплыть на волнах безбрежной нежности, с каждой секундой отдаляясь от насущных проблем. Вряд ли самобичевание заставит сотрудника банка дать мне доступ к хранилищу посреди ночи. И да, я был безумно благодарен Марго за то, что она, в отличие от всех моих бывших, тонко чувствовала момент, когда нужно промолчать. Убеждение, что я ее не заслуживаю, крепло. Она так и не спросила, кто мой загадочный заказчик, а я всячески откладывал признание на потом, отчаянно надеясь, что тайное никогда не станет явным. До спальни мы не добрались, облюбовав уютный просторный диван в гостиной, на котором почему-то спалось куда более сладко. Я отпустил тревожные думы окончательно и соскользнул в дремоту, прижимаясь к критиному разгоряченному телу, дарившему хрупкую иллюзию покоя. Чтобы на утро задернуть плотнее шторы, и оставить девушку досматривать чудесные сны, пока я доберусь в офис и займусь накопившимися проектами, отматывая минуты до конца рабочего дня. Начиная с 9.00, Сиденко терроризировал меня звонками каждые полчаса, хоть я и клятвенно заверил его, что отпрошусь сразу после обеда. Тем более, что обстоятельства складывались в нашу пользу, Накануне зам генерального сломал ногу и теперь отлеживался в больнице. В то время как генеральный вместе с любовницей улетел погреться на Мальдивы. Я пообещал Лене, шоколадку и два билета на концерт Бельской за то, что она прикроет мое отсутствие, если вдруг я кому-то экстренно понадоблюсь. И с чистой совестью слинял из душного кабинета краем глаза покосившись на ничуть не уменьшившуюся груду документов на столе. Мишка ждал меня на парковке, чуть не подпрыгивая от нетерпения. ведь он имел весьма расхлябанный, белое поло было измято, русые волосы отросли и требовали стрижки, а посеревшие кеды — стирки с белизной. Не спал, я и так понимал очевидное, но спросил скорее для поддержания разговора, устраиваясь на водительском сиденье и вставляя ключ в замок зажигания. — Да какой там! — Сид сплюнул на асфальт и запрыгнул на пассажирское рядом со мной. Откупорил любовно прижатую к груди банку Була, сделал пару глотков и посетовал с досадой на в брови правильной формы. У Лары был, когда они позвонили. Такой вечер испортили, уроды. Вернулся в бар, там и промаялся. Ни настроение, ни людей, ни денег. Я справедливо подумал, что Галине, застрявшей неизвестно где с малоприятными личностями, было куда хуже, но не стал корить непутевого друга. Наверняка Миха и сам не рад тому, как все повернулось. В просторном прохладном помещении с высокими потолками и суматошно сновавшими мимо людьми я почувствовал себя, как Гермиона Грейнджер, приготовившаяся проникнуть в банк Гринготс в обличии Белатрисы Лейстренч. Только вот у высокой стойки нас встретил не чопорный седовласый гном, а вежливая девушка в белой блузке, темно сидя юбке карандаше до колен — и с повязанным вокруг шеи шелковым платком цвета индиго. Ее темные волосы были собраны в аккуратный пучок, а светло-зеленые глаза взирали на посетителей сквозь тонкие стекла очков в модной квадратной оправе. — Вы не очень любите дресс-код, правда? — вырвалось у меня против воли. Слишком уж порывистыми были движения банковской служащей, и слишком живым взгляд, чтобы я поверил, что ей нравится быть частью безликой армии роботов, выполнявших однотипная задача с утра до позднего вечера. «Здравствуйте!» Марина, по крайней мере, так гласил Бейдж на левом кармане ее рубашки, раздосадованно сморщила аккуратный нос пуговкой и, оставив мой вопрос без внимания, уточнила. «Вы хотите воспользоваться арендованной у нас ячейкой? Подготовьте паспорт, пожалуйста». После непродолжительной заминки выяснилось, что для доступа нужен второй ключ и Грацинский младший собственной персоны. Сходство с событиями всемирно известного романа «Джон Роулинг» усиливалось. Для полной достоверности не хватало искупать нас с рядом с Сиденко, в водопаде гибель воров. Я не стал дожидаться, пока Марина обратится к службе безопасности банка и набрал уже заученный наизусть и отпечатавшийся на подкорке номер. «Эрнест, мы так не договаривались. Я перешел с места в карьер» пряча за показной бровадой неуверенность в успехе всего предприятия. Рычагов давления на оппонента у меня никаких. Доказательств ровно столько же — 0,0. Дай-ка ей трубочку. Стоило только девушке услышать требовательный строгий голос, как она тут же переменилась в лице, коротко отрывисто закивала и стремительно побледнела кусая маленькие губы, тронутые ярко-вишневой помадой. Через пару минут прибежал управляющий в черном классическом костюме и самолично проводил нас в хранилище. Как по волшебству, на небольшом столе материализовался новомодный счетчик-банкнот, звонко лязгнул в сейф, и мы с Мишкой остались наедине с внушительной кипой денег. Их бы в дело, бешеный огонь азарта, разгорающийся в друге, я бы не спутал ни с чем другим, и внутренне поежился, пометуя, к чему привела его самонадеянность в прошлый раз. В сердцах пнул стул, на котором восседал философствующий сит, а хлипкое творение неизвестного дизайнера возьми да и не выдержи такого бесцеремонного обращения. «Доха! Бл!» — Мишанец обрухнул на пол и теперь с видом оскорбленного достоинства потирал ушибленную пятую точку. Ну, а я расхохотался во весь голос, громким эхо оглашая пустынное помещение. Смеялся я долго, не обращая внимания ни на колики в животе, ни на укоризненный взгляд друга. И если бы вдруг сюда вернулся управляющий, я бы вряд ли смог ему объяснить, что бы никуда не вламывались и по какой причине Сиденко полирует штанами и без того идеально вымытый блестящий кафель. Справившись таким образом с удушливой паникой, не покидавшей меня еще с того момента, как мы вошли в здание банка, я все-таки подал руку Мишке, и помог ему подняться. Молча мы уложили деньги в небольшую спортивную сумку с двумя оранжевыми полосками рядом с молнией и с такими же оранжевыми ручками и оставили за спиной просторный холл вместе с приветливой Мариной, улыбавшейся так ослепительно, что хотелось нацепить солнцезащитные очки, так, на всякий случай. Около девяти с половиной недель мы припарковались одновременно с черным крузаком, из которого выпрыгнул парень, роста чуть ниже среднего, в обычных джинсах, совершенно непримечательной серой футболке и таких же неброских кроссовках, грязно-коричневого цвета. «Привез, значит», — заметив заветную сумку в Мишкиной руке, Он хищно осклабился, обнажая ряд ровных зубов, явно отбеленных в стоматологической клинике. Несмотря на маленький рост и весьма щуплое телосложение, от незнакомца веяло силой и непоколебимой верой в собственную безнаказанность. Так что я ничуть не удивился, когда Сид без возражений проследовал за ним в подсобку. Я же остался сидеть с мешавшим коктейлем барменом и тихо беситься от осознания собственной беспомощности. Передача денег не заняла много времени и прошла удачно, о чем свидетельствовала довольная улыбка парня и облегчение, застывшее на лице друга. «Не прощаюсь!» — Бойко отсалютовал нам делец и подмигнул входивший внутрь бара Галине. Девушка нервно дернулась и стрелой гринулась к Мишке, повиснув у него на шее. Ее тело било крупная дрожь, а в округлившихся светло-голубых глазах плескался ужас. Она хотела обрести в сиденке поддержку и сильное плечо, но нашла лишь холод и отстраненность. Официанка замерла, глотая обиду, когда Сиденко избавился от цеплявшихся за его пола пальцев, и поспешил навстречу к так не кстати, заехавшей в заведение, Ларисе. Галь, тебе ничего? запнулся я, рассматривая надетые на ней джинсовые шорты и домашнюю растянутую майку, явно не те вещи, в которых ее увозили но все же решил расставить все точки над «ды», какой бы уродливой ни обещала быть правда. «Не сделали?» «Нет, но они теперь знают, где я живу», — девушка всхлипнула сначала жалобно, а потом плотину сдерживаемых эмоций прорвало, и Галина расплакалась на взрыт пряча лицо уже у меня на груди. Вот уж поистине женская истерика — страшная вещь. Я убедился в этом в очередной раз, пока девушка прижималась ко мне, заливая слезами любимую футболку. Попытки Дэна впихнуть в официантку алкоголь потерпели крах, так же, как и мое предложение отвести ее домой. Подкупить Галю ведерком с шоколадным мороженым тоже не получилось, так что пришлось задержаться в девять с половиной недель на неопределенный срок, пеняя на несправедливость судьбы. Я крепко держал в объятиях одну девчонку, а думал совсем о другой. Рита, цель, через которую я должен был перешагнуть, стала моим наваждением, моей сумасшедшей страстью, непреодолимым препятствием. С о ней... Начиналось каждое утро, и внутренний зверь не хотел успокаиваться, пока Марго не оказывалась в ловушке моих рук. и остановился зависимым, и это пугало.